Глава 5. Слушание по делу Мишки Цингера. Константин Фёдорович Грених дописал очередное заключение о вскрытии и поспешно вложил листы в папку. Завтра нужно перенести текст в журнал и отправить в губздравотдел целую тонну накопившихся актов. Время было позднее, пол полодиннадцатого вечера. Ещё днём он предупредил Асю, чтобы не ждали к ужину, и спокойно завершил все дела по судебной медицинской отчётности. На его плечах лежало заполнение в каждом случае экспертиза личного журнала, самих актов, а ещё несметной тьмы статистических карточек о вскрытии, о вещественных доказательствах и о свидетельствовании живых лиц, отдельно по самоубийствам, убийствам, женщинам и мужчинам, а также годовые статистические сводки. Вся эта бумажная волокита отнимала у жизни целую прорву времени. Приходилось урывать часы у сна и приёмов пищи, иначе голодный и злой зверь, именуемый нарком здравом, разбушуется и станет извергать недовольство лавинами выговоров и штрафов. Окна кабинета застыли чёрными прямоугольниками. Свет, идущий от единственной лампочки, под потолком чуть подрагивал, а вместе с ним и тени на голых стенах. «Вот теперь стоит поспешить, — подумал Грених, — не ровен час опоздает на последний трамвай и придётся идти пешком, а путь до Мясницкой не близкий». Ничто не предвещало беды, и тут раздался телефонный звонок. «Ваша дочь у нас», — как сквозь плотную вату услышал Грених голос старшего следователя Фролова. «Сидеть сейчас напротив меня. Не беспокойтесь, с ней всё в порядке. Но вы должны послушать то, что она рассказала. С горящей головой, шумом в ушах и колотящимся сердцем Константин Фёдорович схватил пальто, шляпу и бросился вон из Института Сербского. Не дождался ни одного трамвая на Кропоткинской, и до Гоголевского бульвара пришлось добежать пешком. Там ещё ходила по бульварному кольцу Аннушка, трамвай А. В Столешников переулок он попал в начале 12-го, быстро пересёк пустующие в этот час коридоры и запыхавшийся ворвался в кабинет старшего следователя. На звук его шагов майка, оседлавшая стул, как коня, обернулась. На лице её застыла маска серьёзности, губы поджаты. Она медленно встала и, держась за край стола, демонстративно опустила глаза в пол, что значило. «Я заранее каюсь во всём, но вины своей не признаю». грених оглядел её в удивлении, одета в старое пальто, в котором он забрал её три года назад из детдома, в руках будёновка, которую она выменяла в Зелемске в штанах, что стали малы и жали под коленями, и в его, Грениха, рубашке. «Что всё это значит?» — ледяным тоном спросил он и только сейчас заметил за спиной дочери, её товарища по школе, Колю, при виде которого Грених всегда испытывал мучительное чувство ревности. Звезда школьного театра, музыкант, поэт, был идеальным пионером, пока вдруг в прошлом году что-то не стукнуло мальчишке в голову, и он не объявил войну учительнице по математике. У детей в этом возрасте случаются странности. Коля сидел на стуле, двумя руками вцепившись в футляр с виолончелью, и отстукивал зубами дробь. Лицо до неузнаваемости распухло, синяк под глазом величиной с кофейную чашку, нос как теннисный мяч. Нижняя губа уехала в сторону и рассечена, будет шрам. Пальто накинуто на одно плечом, левая рука подвязана ремнём. А белая юнгштурмовка была такого же цвета, как пионерский галстук. Будто ему язык вырвали. Другое объяснение такому сильному кровотечению подобрать было сложно. Грених сделал два шага. Неожиданно Коля вскочил, шатнулся назад, выронил виолончель и перевернул стул. «Нет-нет, пожалуйста, только не гипноз! Только не гипноз!» Он отлетел пулей назад, врезался в шкаф, забитый папками. И упал. Бумаги посыпались ему на голову. «Пожалуйста, у меня слабое... слабое здоровье. Я не вынесу гипноза». Под недоуменным взглядом Грениха Фролов бросился к мальчишке. Одной рукой он придержал опасно покачнувшийся шкаф, другой под локоть поднял Колю. «Что? Страшно сделалось, да?» — ухмыльнулся он. Коля затравленно смотрел на Грениха. Тот перевёл взгляд на Майку. «У него и вправду здоровье слабое», — отозвалась дочь. «Он и физкультуру поэтому часто пропускает. Даже есть справка от районного ВКК». «Майка, что здесь происходит?» — гаркнул Грених. «Папа». Она опять опустила глаза. «Не шуми. Я сейчас всё объясню». Её рассказ Грених слушал, встав как вкопанный посреди кабинета, не сняв верхней одежды и не взглянув на Колю, который подобрал инструмент и сел обратно на стул вцепившись в гриф. Только иногда с губ Константина Фёдоровича слетали недоуменные вопросы. «Что ты сделала?» «Предложила пригласить Киселя куда?» «На стрелку?» «Что ты ему велела предложить?» «Денег?» Фролов слушал во второй раз, не смея сесть, но на его лице то и дело порывалась расцвести весёлая улыбка. Он давил её пуча глаза, гоняя стиснутый рот и стороны в сторону, нет-нет, отворачиваясь, а то и похрюкивая. Когда майка закончила, Константин Фёдорович, тяжело выдохнув, покачал головой, подхватив один из трёх стульев, поставленных редком у двери для посетителей. Он перенёс его к столу следователей и сел в торце, уронив на столешницу локоть. «Лёша, я не вижу ничего смешного», — сказал он сквозь нервно тиснутые зубы. Потом потянулся через стол и взял клочок бумаги, вырванной из тетради в клетку. Тот был испачкан и сделался весь в мелкую дырку от тесной близости с кирпичом и от ударов о пол при броске. На нём действительно было написано признание Киселя. «Я отправил ребят проверить дом», — в своё оправдание молвил Фролов. «Может, Кисель ещё не выбрался?» Грених поднял глаза на детей. Майка стояла по-прежнему с серьёзным лицом и глазами, опущенными в пол. Себя она считала героем и победителем, хоть и изображала девичью невинность. Потому что, как она любила пояснять, того требовали обстоятельства. Коля низко опустил голову и продолжал мелко дрожать, вцепившись в свою виолончель. «А его отцу звонили?» Константин Фёдорович дёрнул в его сторону головой. «Да, тоже должны вот-вот прибыть и мать, и отец. Заведующий под отделом медицинской экспертизы и конфликтной комиссии. Доктор Бейлинсон, уважаемый человек» как бы самому себе напомнил Грених и замолк. Стукнув кулаком по столу так, что взмыли в воздух бумажки, карандаши и ручки, он в крепких выражениях отчитал обоих, пытаясь донести до неокрепших умов, куда может завести игра с человеческими жизнями, о принуждении к даче показаний при допросе путем применения незаконных мер, о малолетних преступниках и о том, что их может ждать в трудовой коммуне, когда голос его гремел громче обычного. Оба вздрагивали и вжимали головы в плечи. Но подостывший он иначе взглянул на не по-мальчишески утончённого, кажущегося трусливым неженку Колю. Всё-таки юноша не побоялся сознаться в том, что был втянут в круг хулиганов. Не струсил позвать такого здоровяка в пустой дом. Да ещё и вызов ему сделал. Как следует от него получил. Невольно Константин Фёдорович зауважал парня. Но Майке надо запретить дальнейшее общение. Причины объяснить себе он толком не мог, и это злило Грениха ещё больше. В коридоре послышались шаги нескольких пар ног. Ввалились два милиционера, таща за собой упиравшегося киселя. Его бушлат был разорван в подмышках, тельняшка грязная, волосы и лицо в пыли и паутине, брюки на одном колене порваны. «Ты что, так и не вылез?» — скричала удивлённая Майка. Но в лице её не было и тени и улыбки, она искренне посочувствовала своему пленнику. «Ну, даёт. Как же так-то?» «Ты мелкая сволота, гадюка!» Плюясь и вырываясь, выдавил было кисель, но, увидев перед собой грениха, почему-то тут же перестал вырываться и сник в руках милиционеров. Его лицо вытянулось, стало каким-то недоуменно испуганным и побелело словно ему уже объявили смертный приговор. «Я тебе честно дала уйти», — подняла обе ладони Майка. «Замолчи», — цыкнул на неё Грених. «Это... это что?» — дрожащими губами проронил Кисель. «Твой отец?» «Ага», — подмигнула Майка. «Это... что? Вы гипноз будете применять?» «Всё ясно. Мальчишки, что Коля, что Кисель, знали Грениха по газетам». В прошлом году гипнотический метод не сходил с передних полос. «Будут, будут», — поддохнула Майка. «Очень болезненная процедура. После неё люди три дня пускают слюну, как после электрического тока. Но сначала клистир поставят. Так что готовься». Грених переглянулся с Фроловым. Оба промолчали. Не стали разубеждать насмерть перепугавшегося киселя. Константин Фёдорович лишь грозно вытянул палец в сторону дочери, молчаливым жестом веля придержать язык за зубами. Киселяды просели. Упираться он при Гренихе не стал. Искосо и боязливо поглядывая на гипнотизёра, он охотно ответил на все вопросы Фролова. Тот составил протокол, который нужно будет успеть вместе с прикреплённым к нему вещдоком в виде признания предоставить судье. Потом задержанного вывели. До завтра он пробудет под стражей в дежурной комнате. Утром переместят в арестантский дом. Вскоре вновь послышались шаги в конце коридора. Теперь это была пара женских каблучков, жёстко отстукивающих по доскам пола. И мягкая, шаркающая поступь мужчины в теле. В кабинет старшего следователя влетела женщина в костюме англеза из тонкой серой шерсти и в распахнутом манто с высоким бобриковым воротником. Короткие, светлые, как у Коли, кудряшки торчали по сторонам от того, что пришлось собираться наспех. Она относилась к тому типу красавиц, которые не старели. И оставались очаровательными даже поднятые из постели среди ночи и в строгом английского вида костюме, какие приняты сейчас среди советских женщин. Ей было 40 или больше, но изящные утончённости моложава сделали её на вид чуть больше 30 В жестах и постановке головы скользило старое воспитание. Лицо не нуждалось в краске. Большие серые глаза, гордый разлёт бровей, аккуратный ротик, естественный румянец, Впечатления портили лишь очень отчётливые складки в межбровье, выдающие напряжённое недовольство. Грених едва успел подумать, как Коля похож на мать. Она быстрыми шажками пересекла кабинет и рукой, обтянутой лайковой перчаткой, залепила сыну звонкую оплеуху. «Охо!» — выдохнула машинально отшатнувшаяся от неё майка. Втянула голову в плечи, всем своим видом показывая искреннее сочувствие. «Это была последняя капля моего терпения», — вскрикнула мать Коли. Опять после музыкальной школы где-то шлялся. Отец мальчика — грузный, неповоротливый пятидесятилетний мужчина, похожий на грушу, с отвислым животом и нежными, как у женщины, руками. Лишь тяжело вздохнул, поцокав языком. сонно качнул головой. Лицо у него было ленивое, равнодушное, некрасивое, с толстыми губами и маленькими глазками. Жидкие волосы неопределённого цвета, зачесанные на бок, прикрывали большие залысины. Роли Пушкина, Дубровского и Онегина Коля получал благодаря генетике своей матери, подарившей ему кудри, медовый их цвет и черты лица, как у Аполлона. Только глаза были не её. «Нам можно его забрать?» — вскинулась она. Фролов был несколько обескуражен резким жестом женщины. Не ожидал, впрочем, как и все, что то начнёт колотить и без того побитого ребёнка. На помощь пришёл Грених. «Боюсь, что прежде нам придётся кое в чём разобраться», — начал он сухим тоном судьи. «Послезавтра слушание по делу Михаэля Цингера, который якобы устроил 17 сентября у вашего дома беспорядки, был избит и брошен умирать во дворе». Мать Коли поджала губы, вскинув хорошенький подбородок. К нам это не имеет никакого отношения. «Боюсь, вы ошибаетесь. Ваш сын тоже участвовал в этих беспорядках». Грених повернулся к Коле, глядя на него сверху, как коршон и ледяным тоном спросил. «Чем ты ударил Михаэль Николай?» «Обломком кирпича». Прошептал Коле с усилием, разлепляя опухшие в засохшей крови и посиневшие губы. «Когда ты это сделал? Свидетели есть?» После того, как все разошлись уже, с Киселем были его ребята. «Кто? Ты их знаешь?» Было темно, я не разглядел. «Что?» — взвелась его мать, Ольга Витольдовна. Мягко обратился к ней Грених. «Не торопитесь с суждениями, сначала прочтите вот это». И он передал ей письменное признание Киселя. «Кто это такой, Никонор Кисель? Я такого не знаю». «Что за странное имя? Это кличка?» «Нет фамилия. Ваш сын был с ним знаком». «Зачем?» «Зачем?» — задыхалась Ольга Витольдовна, тряся признанием уколи под носом. Ему приходилось, скривившись, уворачиваться. «Хорошо бы это выяснить, конечно». Грених мягко забрал у той бумагу, боясь, что она в сердцах разорвёт её или скомкает, и вернул на стол. «Ты будешь молчать?» Тон женщины стал высоким и пронзительным. И как-то странно были произнесены эти слова, будто утверждение. Но мать Коли трясло, она была бледна, вот-вот упадёт без чувств от ярости. Она не находила слов, чтобы выразить своё негодование. Он задирался, начал Коля, глядя в пол. «Я хотел поквитаться. Разве это не то, что...» «Поквитаться? Я хотел быть как...» «Чего ты хотел? Чего? Вот этого? Милиции?» «Я должен был доказать. Замолчи!» Мать не давала сыну возможности говорить, перебивая его и наскакивая, заставляя вжимать голову в плечи в ожидании очередной порции оплеух. «Давайте я всё объясню», — встряла Майка, шагнув. Ольга Витольдовна посмотрела на девочку, как на насекомое, но говорить ей ничего не стало видимо, побоявшись это делать в присутствии её родителя. «Это я всё придумала». Майка решила отвести от Коли огонь на себя. Грених мешать не стал. В нескольких стройных и скупых фразах она очень правдиво описала их общие приключения, выставляя друга героем о себя зачинщицей. Рассказывая, она сначала обращалась к его матери, но когда дошла до момента, как Коля схватился в драке с Киселём, повернулась к отцу считая, что тот будет заинтересован больше матери в деталях боевых действий и тронут смелостью сына. Но Николай Иванович тихо и безучастно вздыхал, глаза его были на удивление пусты, будто он ещё не проснулся. Ольга Витольдовна обняла себя одной рукой, обхватив пальцами плечо. Другой сжала подбородок, холодно глядя в сторону. Казалось, она была удовлетворена, ведь выходило, что Коля действительно смог постоять за себя да ещё и вслед часть привёл хулигана». «Хорошо», — кивнула она снисходительно. «И чем это ему грозит?» «Если Цингер не напишет заявление о причинении, может, всё и обойдётся», — ответил Грених. «Если напишет, судья учтёт факт принуждения к насилию со стороны товарища Киселя. Это будет служить смягчающим обстоятельством». «Ах, божечки-то мой, смягчающим обстоятельством!» Выдавила она с язвительным смешком. Да «Дожили, докатились!» «Что ещё вы хотите от нас?» «Быть послезавтра в суде. Сопровождать вашего несовершеннолетнего сына». «Коле придётся рассказать правду о той драке. Старший следователь сейчас выпишет повестку». «Но это ещё не всё. Теперь это касается экспертизы, составленной доктором Гладковым под вашим начальством, Николай Иванович». Николай Иванович продолжал прицокивать языком и кивать, как китайский болванчик. Лишь чуть приподнял брови, отчего его глаза стали ещё более ленивыми и сонными, под подтяжёлыми, покрасневшими в прожилках веками. Грених удивился такому безучастному спокойствию. Но вида подавать не стал. Попросил у Фролова протокол, составленный доктором Гладковым. И листая указывал на пустоты и недосказанности, на чрезмерное доверие словам свидетелей. Николай Иванович совсем соглашался и кивал. Мол, что о свидетельствовании и экспертиз в день проводят много, что не видит причин не верить словам советских граждан. «Вы правда считаете, что Михаэль Цингер, 18-летний юноша, вчерашний школьник, патологический пьяница?» Грених поднял в недоумении бровь. «Он же учился с вашим сыном в одном классе». Вот тут один из свидетелей заявляет что он после того, как устроился на маловаренный завод, запил беспробудно. «Такое случается», — со вздохом сожаления отозвался доктор Бейлинсон. «Да, порой случается. А ты, Николай?» Грених повернулся к мальчишке, но уже не смотрел коршуном. Взгляд его смягчился. «Ты что скажешь? Запил твой товарищ?» Коля ещё ниже опустил голову, отрицательно ею покачав, хоть и едва заметно. «Что ж, послезавтра на суде обсудим ваши и мои экспертизы». Отступил Грених, понимая, что нет смысла начинать сейчас спор с поднятым едва не посреди ночи человеком, у которого избили ребёнка. И повернулся к Фролову, за которого вёл всё это время беседу. Следователь несколько секунд соображал, чего от него хотят, и хлопал глазами, потом догадался добавить. «Послезавтра ждём вас на суде». Ольга Витольдовна схватила сына за рука в пальто, понукая подняться. Коля сначала обиженно выдернул плечо из её руки. Продолжил сидеть, измотанный, затравленный. И глядел почему-то на майку с мученическим отчаянием. Будто между ними осталась какая-то невысказанная тайна. Та в ответ смотрела с несвойственной ей тревогой. Мать вновь подтолкнула сына в спину. Коля нехотя встал и, спотыкаясь, двинулся к двери. Преподая на одну ногу и постоянно оглядываясь, мать продолжала подталкивать его. На пороге он задержался, опять посмотрев в отчаянии на майку. Та подняла сжатый кулак на уровне плеча. «Он не пас по солдат», — прошептала она. «Они не пройдут, маленький солдат». Видоизменённые слова из патриотической песни. «Часть французского военного лозунга времён Первой мировой войны» предшественник фразы, но пасаран. Коля скривился, качнул головой и исчез в коридоре. Суд был назначен на четыре часа вечера пятницы. Стоял тяжелый пасмурный день, и в бывшем особняке Смирнова на Тверском бульваре уже горели несколько окон. холодная и неуютная зала номер два с лепниной, колоннами и арочными окнами без штор. Вмещало покрытый красным сукном стол и несколько рядов длинных скамей. Пол был устлан дорожками. На стенах висели портреты вождей. По обе стороны от стола два красных знамени на подставках. Фролов, Грених с Асей и Майкой явились в числе первых. Заняли передние скамьи, тихо обсуждая предстоящее заседание. Майка в силу своего недостигшего возраста не должна была допускаться в зал заседания однако по инициативе председателя ей разрешили присутствовать. Постепенно зал наполнялся людьми. Праздными посетителями, для которых слушания были одним из видов досуга. Свидетелями, общественными обвинителями, стажёрами. Вошла маленькая худенькая девочка в сером прямом платье, только окончившая университет. Защита Цингера. Она вела за собой мать Михэля, одетую в чёрное, с пёстрым платком на плечах. Следом появилась семья Бейлинсон. Первым шёл отец, тоже занявший скамью в первых рядах. Он будет выступать в качестве одного из медицинских экспертов. Коля с матерью сели в самом конце. Майка помахала ему издали. Он с опаской поднял руку. Отёк с лица чуть спал, но всё равно разукрашенный синяками и с разбитой губой выглядел он жалко. Наконец в дверях показался председатель Стельмахович Алексей Терентьевич в сопровождении двух членов суда. Ещё молодой, лет на пять моложе Грениха, в тёмных волосах ни единого седого штриха, с квадратным подбородком, подтянутый, серый френч сидит как влитой. Бывший начальник московской милиции, член коллегии Нарком Юста, хоть и не имел юридического образования, всё же обещал торжество справедливости и обстоятельность. Он лично взялся за дело Цингера, которое ввиду новых деталей превратилось в запутанный клубок туманных обстоятельств. Следовало разобраться, действительно ли были у венгерского паренька контрреволюционные мотивы. Следом за судьями шел государственный обвинитель, губпрокурор Швецов Савелий Илеодорович. Одних с гренихом лет, роста невысокого, даже щупловатого но густая седая копна волос, острая бородка благородного черно серебристого отлива. Таких сейчас уже не носили. И медлительное величаво сделали весь его облик солидным и по-старомодному представительным. Киселя, понурившего свою рыжую голову, привели милиционеры и посадили рядом с матерью. Сухой, со сморщенным и спитым лицом, сутловатой женщиной, лет за сорок. Секретарь заседания Софья Владимировна Обстоятельная, очень серьёзная дама с высокой прической. Раскладывала на столе бумаги. Сбоку притулилась стенографистка, с безучастным видом разглядывающая свои ногти. В зале стоял тихий гул возни. Комендант суда вызвал Михеля, и все замолкли. Вошёл юноша с отсутствующим лицом и забинтованной головой. Опустился на скамью справа от судейского стола, ответив председателю, что обвинение он получил. Следом установили наличие сторон и представителей их интересов. Были перечислены поименно все с потерпевшей стороны, со стороны обвиняемого, свидетели, дознавателей, эксперта, обвинители и защита. И Софья Владимировна зачитала дело, проходящее по статье 74 «Хулиганство». Стальмахович дал слово потерпевшему. Кисель вскочил с места, заговорил сбивчиво и нескладно, перемежая такие громкие слова, как «мир». Контрреволюционные заявления Мишки Цингера, «Сыя едва уворачивался от его ударов, замес был такой, что и не разобрать кто кого». Когда он наконец сел, председатель обратился к Михеле. В более понятных фразах разъяснил ему суть предъявленного киселем обвинения. На вопрос, признает ли себя подсудимый виновным, Михеле качнул головой, выдавив угрюмое «нет». И судьи приступили к ознакомлению с первой медицинской экспертизой. «Итак», — молвил Стельмахович, отложив одну пачку бумаг и взявшись за другую. Следствие посчитало эту экспертизу недостаточной и запросило новую. И здесь эксперт, товарищ Грених, попросил сам представлять свой протокол. Константин Фёдорович поднялся, подмигнув взволнованной Асе. В руках он нёс папку со своими личными протоколами и с тем, который составила она. Греник собирался предоставить его в качестве дополнительного доказательства защиты. «Могу я начать издали, товарищ председательствующий, чтобы было ясно, как и почему мы пришли к решению проводить представленную вам экспертизу?» Тот молча кивнул. «Следствие запросило переосвидетельствование ввиду того, что первая экспертиза изобиловала пустотами и данными лишь со слов свидетелей. А самое главное...» Был взят анализ крови на наличие алкоголя только у киселя Никанора. И то спустя 22 часа после происшествия. Непонятно, зачем было это сделано. Мой студент, стажёр Агния Павловна Грених, супруга, в качестве учебной работы решила побеседовать с потерпевшим киселём Никанором. И с его разрешения взяла у него пробу крови. Вот её отчёт. И Грених передал Софье Владимировне бумаги, которая, в свою очередь, положила их перед судьёй. «Возражаю, товарищ председательствующий», — подал голос прокурор. «Товарищ Агния Грених, если и получала какие-то сведения, да ещё я анализ взяла, это было сделано незаконным образом. Недопустимо производство каких бы то ни было судебно-медицинских исследований другим медицинским персоналом кроме врачей». «Согласен» кивнул Стельмахович и выразительно посмотрел на Грениха, который совершенно не смутился протестом. «Да, анализ, сделанный стажёром Агнией Павловной, нельзя рассматривать как экспертизу. И она не выступает в суде в качестве эксперта. Однако стажёр запустила весьма любопытный механизм. Она подала нам идею сделать пробу крови... У коли стоял вопрос о пьяных беспорядках. На определение времени выведения этилового спирта и у потерпевшего, и у подсудимого. В день, когда она посетила киселя НВ, тот был в подпитии то есть в крови его был этиловый спирт. Агния Павловна решила вычислить время, спустя кое спирт полностью уйдёт из организма, но только лишь с этой одной пробой. Опыт интересный, но не... М -м, без погрешностей виду недостаточности данных. Однако содержащий в себе идею. «Возражаю». Вновь прервал Грениха прокурор, сделав движение челюстями, словно сдерживает зевок. Не по существу?» «К существу я как раз и подобрался». «Позвольте продолжить», — возразил Гренних. Его тон из мягкого стал ледяным. Об опыта Хаси он не мог говорить без нотки теплоты. А когда перешёл к делу, в нём не осталось ничего от влюблённого в свою студентку-учителя. «После получения разрешения от наркомздрава...» на повторное освидетельствование потерпевшего киселя НВ и подсудимого Цингера М.А. Мы явились на квартиру к киселю, застав его в пьяном виде. Он решил, что к нему уже являлась медкомиссия, аж дважды, и больше не придёт. Поэтому он был застигнут врасплох. Для проведения подробного вышеописанного анализа мы оставили его на целый день в СП, под наблюдением нескольких врачей, поставивших ему диагноз. Первая стадия алкоголизма. Не было необходимости выяснять время выведения алкоголя. К слову, всего 8 часов. А как известно, чем более подвержен пациент этому недугу, тем скорее алкоголь исчезает. У неалкоголиков этиловый спирт держится 15 часов. С Цингером, по его доброй воле, была проведена подобная проба но для этого, повторяю, по его доброй воле, он должен был принять некоторое количество алкоголя. Всё это происходило под моим личным наблюдением и присмотром других врачей. Расчёты всех фаз резорпции, диффузии и иллюминации, то есть всасывания, распределение алкоголя по средам организма и выведения подробно расписаны в таблицах. Вы можете видеть, как эти фазы протекали у алкоголика киселя НВ и неалкоголика, Цингера М.А., и сравнить их. Прокурор поднял протест. «Товарищ Грених выносит поспешное суждение, вешая ярлыки «алкоголик» и «неалкоголик», — заявил он. «Экспертиза предоставляет доказательства», — возразил судья. «Какие ещё могут быть после них поспешные суждения?» «Здесь я вижу суждения, весьма основательно подкреплённые цифрами. Вычисления сложные и опыт любопытный». «Таким образом, все свидетельские показания, в которых фигурирует обвинение Цингера в пьянстве, можно считать голословными», — продолжил Грених. «Конечно, имеются и иные свидетели. Мать Михели, например, пара соседей по дому, которые заявляют, что юноша никогда ничего спиртного не употреблял. Но я не видел, чтобы их показания были занесены в протоколы. Их там нет». А мнение товарища общественного обвинителя из профсоюза основанное на том, что Цингер М.А., цитирую, не участвует в общественной жизни, поэтому, наверное, пьёт. Считаю необоснованным ввиду присутствия в этой фразе слова наверное. Возражаю, механически и как-то безэмоционально произнёс прокурор, будто проникся речью Грениха и был с ним согласен, но правила обязывали сделать возражение. Не имеющие касательства к области научных знаний эксперта Его личное мнение не должно звучать в суде. Стельмахович в задумчивости кивнул, мягко шелестя страницами судебно-медицинского акта. «Благодарю. Садитесь, Константин Фёдорович», — только и сказал он. Следом защита, которую представляла щупленькая девица, вызвала свидетельницей Асю. Та подробно рассказала, что в рамках своей стажёрской деятельности пришла с вопросами к товарищу Киселю, тот не отказал. «Свидетель Грених, вы назвались стажёром или заявились на квартиру и представили себя в качестве судмедэксперта?» — спросил прокурор. «Я, конечно, стажёр, но ведь работу-то выполняю наравне с передовыми специалистами и стараюсь вести себя соответствующе», — ответила Ася отчаянно краснее. «Вы назвались стажёром или представились судмедэкспертом?» — повторил прокурор механически, но с нажимом. «Я не назвалась стажёром, но сказала, что пришла проводить переэкспертизу», — честно призналась Ася. «Он бы меня тогда не впустил, если бы я сказала, что ещё студентка». «Свидетельские показания, выуженные силой или ложью», — начал было Савелий Илеодорович. «Но я в протоколе своём указала», — вспомнила она. Грених уже было собирался встрять, но та сама поспела себе на помощь. «Я указала, что я стажёр». «Свидетельские показания стажёра Грених дело не спасут и не испортят. Мы не судим учеников, которые вынуждены обучаться прямо в гуще дел. Спасибо, садитесь», — кивнул Ася «Мы примем к сведению ваши показания». После был вызван управдом Сацук Филипп Семёнович, столяр по профессии. Высокий, грузный, сутулый, держащий себя несколько по-дворовому вальяжно, в чёрно-кожаные кепки, натянутые низко на брови, Он отказался снять её в помещении из-за какого-то увечья. Филипп Семёнович угрюмо, голову склонив на бок и будто делая одолжение, подтвердил, что в доме номер 13 беспорядки происходят постоянно, что он действительно часто вынужден звонить в милицию. «Вы звоните в милицию или напрямую связываетесь с агентом Мура 5 района?» спросила адвокат. «Просто звоню в милицию», — неохотно ответил управдом а с агентом Барановым, который по неизвестным причинам застрелился через день после конфликта под защитного с товарищем Киселем. Вы знакомы?» «Знаком». «Протестую», — устало встрял прокурор. «Дело Баранова не имеет отношения к конфликту Цингера с Киселем». Следом были вызваны и опрошены все свидетели с потерпевшей стороны, коих было немало. И все, как один, они несли поклёб на Цингера называли антиобщественником, не желающим вступать в комсомол. Уверяли, что он пьёт, хотя это было опровергнуто экспертизой. Они же превозносили киселя, величая того будущим героем советского спорта, рубахой парнем с открытым отзывчивым сердцем и отличным товарищем. Адвокат подсудимого задавал им всем довольно ясные и прямые вопросы, касающиеся того дня, когда произошли беспорядки. Но все они мямлили и уходили от ответов. Одни ссылались на сумерки, другие на то, что наблюдали драку из окна, третьи, что из-за травм не помнят деталей. Михайле, хоть ему было разъяснено его право лично задавать вопросы свидетелям, экспертам и давать объяснения как по существу всего дела, так и по поводу отдельных обстоятельств в любой момент заседания, молчал, зло поджав губы. Чем себе бесконечно вредил? Подтверждая рекомендацию представителя профсоюза о его роли в общественной жизни. Но свидетели так себя дискредитировали невнятностью своих показаний, что любой толковый судья не нашел бы события преступления, а эту толпу призвал бы к ответу за ложные доносы. Защитнице постоянно приходилось просить зачитать свидетельские показания, данные этими людьми при предварительном допросе. И ярые нападки, запротоколированные ранее, совершенно не походили на бестолковые объяснения, которые зал суда вынужден был слушать сейчас. Один свидетель так и вовсе отказался от своих слов, признав, что в тот вечер сгоряча не разобрался толком, что происходит, и поспешил с выводами, в чём нынче раскаивается. На поверку дело это оказалось самым, что ни на обыкновенным. Кисель зачем-то затеял драку, завлёк в неё толпу идущих с работы фабричных парней, которым особых объяснений не требуется, чтобы начать махать кулаками. Многие из них так и живут до сих пор, инстинктами. Самосознание рабоче-крестьянского класса на высоком уровне пребывало лишь в громких статьях и многочисленных производственных романах. На деле же действовал принцип «увидел — бьют, бей, не жалей, разберемся опосля». По какой-то непонятной грениху причинники Киселю надо было непременно, чтобы в драке фигурировал Михеля. Он явно подставлял его, крича в толпу нечто подобное. «Ах, ты про советскую власть такое и раз этакое говоришь!» «Братцы, товарищи, слушайте, что говорит этот венгерец про рабоче-крестьянскую власть. Будем ли мы терпеть?» Благодаря тому, что защита Цингера постоянно просила зачитывать протоколы предварительного следствия, Грених постепенно понимал, как к киселю удалось втянуть Михеля, молчаливого и угрюмого венгра, всегда чувствовавшего себя чужим, в дело о хулиганстве с попытками вменить ему ещё и контрреволюционный умысел. Оставалось загадкой, зачем в этом принял участие Коля. Грених был спокоен за исход этого дела. Стельмахович со своим опытом не ошибётся, принимая решение. Прокурор вопроса свидетелям обвинения задавал всё реже, прекрасно понимая, что его надули. «Сам виноват, надо было раньше разбираться». Но в мире, где человек разом мог себя опорочить, едва отгородившись от общественности, правосудие иллюзорно, «Любая тёмная лошадка априори преступна». За себя Цингер говорить упорно отказывался. И только после просьбы защитницы зал услышал от него, что он никаких контрреволюционных слов не говорил, что шёл с работы и удара по голове не помнит. Грених понимал, что отмалчивался он ещё и потому, что не хотел друга обвинять в нападении. Помнил он всё прекрасно, конечно же. Вызвали киселя для речи потерпевшего». И тот опять начал жевать свою глупую путанную историю о том, как разнимал дерущихся и получил несколько ударов от Цингера. Упрямо заявлял, что служил на благо советского народа, пытаясь пресечь хулиганские действия и предотвратить начавшееся вооружённое восстание. А Цингер, мол, по пьяни сам упал где-то. Услышав это, Майка тихо зашипела, что он лжец, и вчера на допросе другое говорил. «Тихо, сейчас всё будет». Успокоительно похлопал её по плечу гренях Он, конечно, странный тип. На что надеяться, непонятно. «Тогда позвольте спросить, товарищ Кисель». С мягкой улыбкой спросил Стельмахович, держа в руках помятый и изрешечённый дырами тетрадный лист в клетку. «Почему вы написали вот это?» И он зачитал, добытое майкой признание. «У меня его вырвали силой!» — скричал Кисель, указав пальцем на сидящую в первом ряду майку. «Вот это! Это самая девчонка!» «Она применила силу!» Все разом посмотрели на хрупкую девочку со стриженными по плечи прямыми волосами и с чёлкой, закрывавшей глаза, сарафанив клетку и пионерском галстуке под воротником белой сорочки. Некоторые даже привстали, совершенно естественно недоумевая, как это тщедушное дитя одолело такого здоровенного детину. В зале раздались смешки послышались шуточки в сторону Киселя, обвинявшего школьницу, которая применила к нему силу. Посмотрел на неё и Михеля. Впервые его лицо приняло иное выражение, кроме холодно ледяного и презрительного. В чертах проступило удивление. Он побелел и вцепился пальцами в скамью, боясь упасть в обморок. Майка подмигнула ему. «Нет, Майя ни при чём. Это я его заставил», — послышалось сзади. Коля успел выкрикнуть это прежде, чем опять получила плеуху от матери, и весь зал услышал её громкое змеиное. «Молчи!» Михаэль, всё ещё держась за скамью, выпрямился, чтобы за головами разглядеть Колю. Во взгляде широко расширившихся глаз подсудимого зажглись волнения пополам с недоумением. Коля вырвался из рук матери и прокричал. «Это была честная дуэль, я вызвал его на бой!» «Будьте любезны сохранять тишину в зале заседаний», — обратился к галерке Стельмахович. Но Кисель судью не услышал. Для него в свете Майкиной выходки, изобличающей его как лгуна и труса, рушился мир. С диким рычанием «убью» он развернулся и бросился в ряд меж скамьями. Все ахнули, загудели. Но два бравых милиционера успели подхватить нарушителя порядка под руки. Так что тот повис на их плечах, болтая в воздухе ногами. «Товарищ Кисель», — обратился Стельмахович после восстановления порядка, когда тот вновь предстал перед судейским столом, пыхтя, как испанский бык перед красным плащом Матадора. «За угрозу убийства в зале суда вменяю вам две недели заключения под стражу. и так вот здесь...» — судья поднял вверх пресловутый листок в клетку. «Вы написали правду?» «Это незаконно!» — выкрикнул он опять. «Они заманили меня в заброшенный дом, столкнули в подвал, собирались заморить голодом. Во-первых, это и ваше участие в беспорядках мы ещё обсудим, но уже в рамках другого дела, попадающего совершенно под другую статью. Во-вторых, у меня на руках протокол допроса следователем, где вы подтверждаете своё признание». Стельмахович поднял несколько листов, показывая их залу и переглянулся с прокурором. Тот поднял руки в знак того, что возражения у него нет. «Товарищ Кисель, вы подтверждаете показания, которые дали на предварительном следствии?» Кисель молчал. Он не отдавал себе отчёта в том, что мог быть лишён свободы на срок не ниже пяти лет за подстрекательство несовершеннолетнего коля и что протокол, который был составлен Фроловым, подтверждает его вину. В зале воцарилась тишина. Поднялась со своего места мать Никанора, вскрикнув, обращаясь к прокурору. «Неужели вы всё это так и оставите?» Швецов перевёл на неё холодный, удивлённый взгляд. «Какие у вас есть свидетельства?» «Говорите». Холодно, молвил он, приподняв тяжёлые веки. Под его ледяным взглядом мать Киселя сникла, опустив голову. Пожевала губами, собираясь что-то сказать, но села обратно. Судья повернулся к потерпевшему. «Товарищ Кисель, вы подтверждаете те показания, которые дали на предварительном следствии». Тот вскинул голову. «Нет, у меня их вырвали силой». Председательствующий дал знак коменданту. «Вызывается свидетель защиты Бейлинсон Николай», — объявил тот. «Будьте добры пригласить в зал представителя комиссии по делам несовершеннолетних». С низко опущенной головой, хромая, Коля двинулся к судейскому столу. С ним рядом встала седовласая дама в очках, которая должна была следить за тем, чтобы на ребёнка не оказывалось излишнего давления. Речь свою мальчик произнёс, низко опуская голову. С бледным лицом и тихо, так что судье постоянно приходилось просить его говорить громче. Но юноша ничего нового не добавил к тому, что и так было сказано в записке с признанием Киселя. Его допросили адвокат Михеля, прокурор, который всё время пытался вывести разговор на то, как именно Коля с Майкой разыграли киселя. Но как бы Швецов не старался обратить внимание на преступные действия детей, судья не усмотрел в их поступке ничего особенного. Майка, сидела вся напружинившись, готовая подняться на защиту своей операции, уже привстала и, как в школе, тянула руку. «Итак, судебное следствие объявляю закрытым». Подытожил председатель, и Майка с громким «Ну вот!» плюхнулась на скамью обратно. После недолгих прений, речи защитника Михеля и сухого повторения слов подсудимого, что он не считает себя виновным, опять поднялся Кисель. «Я отказываюсь», — начал он. Видно, в порыве всё исправить решил пойти на попятную. «Отказываюсь от своих обвинений». Зал загудел, как на футбольном матче. Возмущались все даже те, кто выступал против Михеля. Стельмаховичу долго пришлось успокаивать народ. «Тише, ну тише же, товарищи!» — повторяли на все лады комендант, секретарь и сочувствующие. «Вопросов у меня больше нет. Объявляю прения сторон закрытыми. Суд удаляется для вынесения приговора», — громогласно заявил председатель, стукнув ладонью по столу и заставив всех разом умолкнуть. «И трое...» Сам он и члены губ суда встали из-за стола и удалились в совещательную комнату. Пробыли они там недолго, торжественно вернулись. Зал поднялся, и председатель сам зачитал приговор. «Объявляю Цингера Михаэля Аристидовича, 1910 года рождения, непризнанным виновным в совершении преступления и постановляю. Дело номер 10731, По статье 74 Уголовного кодекса РСФСР 1926 года производством прекратить ввиду отсутствия состава преступления и обнаружения новых подозреваемых. Пункт 3, статья 240 Уголовно-процессуального кодекса. Он оторвал взгляд от документа и посмотрел в зал. Напоминаю, что заведомо ложные доносы, показания созданием искусственных доказательств. Лишение свободы до двух лет. Позже вам, Кисель, товарищ прокурор сообщит, по какой статье возбуждается в отношении вас дело. Объявляю заседание закрытым. Поднялся и вышел.